Глава 27. Да, не таким я представляла себе опаловый город Бельдар. Думала, что он изящный, сверкающий разноцветными искрами и по духу похож на этот переливающийся драгоценный камень. На деле же архитектура массивная, грубая и даже пугающая. Скреплённые каким-то серым раствором гигантские каменные блоки, рядом с которыми чувствуешь себя маленьким и ничтожным. образует улочки и простые дома. Ночью опаловые прожилки в камне почти не видно. Люди ходят по улицам сутулившись, будто боятся, что на них вот-вот обрушится каменная стена. В городе есть трактир с дешёвыми комнатами. И я этому очень рада, ведь у нас больше нет ни палатки, ни одеял. Мы ужинаем в трактире. Слуга коренастый, но мускулистый а месяц с тёмной кожей и вьющимися смоляными волосами. Первый дружелюбный человек, которого мы повстречали в городе. Однако мы проговорили с ним совсем недолго, потому что мне ужасно захотелось спать. В трактире Яблоко негде упасть, очень шумно и душно. Большинство посетителей напивается вдрызг. Чуть ли не за каждым столом вольяжно сидят полуголые женщины. Развлечение для посетителей мужчин. То и дело кто-то задевает столы, и ковшины с тарелками летят на пол. Для снующих туда-сюда крыс каждый вечер здесь настоящий праздник. За нашим столом обстановка накаляется. Такое ощущение, будто Лея мы и Алис сидят в окопе с одной стороны, а Натаниэль с другой. И все мои попытки завязать разговор терпят крах. "Почему вы так уверены, что близнецам можно доверять?" спрашиваю я у своих путников. Мы не уверены, замечает Натаниэль. Лиам вертит в руках ложку. Их положение куда хуже нашего. Мы для них представляем большую опасность, чем они для нас. С этими словами Лиам вытаскивает из супа косточку и протягивает её какой-то крысе. Та берёт косточку прямо из рук, доверчиво, будто собачонка. Извинившись, Натаниэль уходит проведать лошадей, а Лиам Салис дружно вздыхает. Он знает про близнецов гораздо больше, чем говорит, размышляет вслух Алис. Да, я тоже это понял, Лем кивает, и кажется, зная, о чём именно, он умалчивает. Он переводит взгляд на меня, и я поднимаю руки. Вы несправедливы к Натаниэлю. Я понимаю почему, но не понимаешь, Алис говорит совсем тихо, но мне становится не по себе. Ужасно хочется сообщить, что я знаю про них с Натаниэлем. Нет. Пусть он сам ей всё объяснит. С вздохом я встаю со стула. Пойду подышу воздухом, мне очень нужно. Составить тебе компанию, уточняет Лем. Вдруг кто-то. Боже мой, не надо. Лем насмешливо улыбается. Почему ты постоянно зовёшь меня так? Ох, я-то знаю почему, бормочу я в ответ и наклонившись, целую Лем. Но тебе об этом никогда не расскажу. Иначе твоё эго взорвётся. Уграв у него ещё один чувственный поцелуй, я выбегаю на улицу. На обратном пути прямо перед входом в трактир я сталкиваюсь с Натаниэлем и хватаю его за руку. Нам нужно поговорить. Объясни им, почему ты хотел жениться на Алис. Натаниэль устало приподнимает уголки губ. И что это? Улыбка? На что ты надеешься? Что они поймут? И их недоверие улетучится. Они решат, что я лгу. Это ещё почему? Потому что на моём месте они бы солгали. Не могу ничего возразить от того и нервничаю. Всё равно вам придётся это обсудить. Всё, что между вами. Вдруг Натаниэль резко шагает ко мне, и я, отступив, врезаюсь в стену. Стукнув кулаком рядом с моей головой, Он наклоняется ко мне так близко, что впервые за долгое время я снова начинаю его бояться. Не лезь не в своё дело, сузив глаза, цедит он. Я не хочу и не буду обсуждать всё случившееся. Не надо было тебе об этом рассказывать. Последние слова меня очень ранят. Лихорадочно соображаю, что ответить, из губ срывается лишь беспомощное, но возразить нечего. Я не хочу этого. А ты Тут Натаниэль резко разворачивает и я вижу Лиама. Натаниэль более мускулистый. Лиам лишь немного выше его. Однако теперь Натаниэль смотрит на него, приподняв подбородок, и по глазам Лиама понятно, что он знает о каждом миллиметре своего превосходства. Никогда, тихо произносит Лиам. Никогда не смей говорить с ней в таком тоне. Обычно Натаниэль невозмутим, Но сейчас на его лице играет целая симфония из чувств: гнев, негодование, стыд. Лемже совершенно спокоен. Он даже мигает, как в скоростной съёмке. "Ты, проклятый ублюдок", Лем Салван отвечает на Тэниэл с надменной усмешкой. "Жаль говорить тебе такое. Но в отличие от меня, ты её совсем не знаешь. На это не хватило бы нескольких дней, которые вы провели вместе". иначе ты бы понимал, что твоё смехотворное заступничество ей совсем не нужно. Очко в пользу Натаниэль. Сказала бы я, на меня никто не спрашивает. Вместо этого они пытаются проглядеть друг в друге дыру. Натаниэль смотрит гневно, а в глазах Лео искрится наигранное веселье. Ребята, пожалуйста, прекратите сейчас же, не то у меня будет передосттостестостероном. Натаниэль закатывает глаза. Чего? Чего? Недоумённо переспрашивает Лиам. Передоз тестостероном, повторяю я. Случается у всех девушек, когда парни перебарщивают с альфа-чиством. После этого у девушки появляется борода, мозг скукоживается, и в конце концов отрастает. Я прикладываю к паху два пальца, и Лиам в изумлении открывает рот. Да-да, именно так. Нравится тебе? Покачав головой, Натаниэль скрывается за дверью трактира. Ничего не понимая, Лиам смотрит на меня так, будто по моей вине от него ускользнула добыча, которую он собирался убить себе на ужин. Он молчит и правильно делает. Одно слово, и мои напряжённые нервы сдадут, а я закачу неприятную сцену прямо на улице. Пойду спать, как можно спокойнее сообщаю я. Лиам просто кивает. Наверное, он придёт позже. Я поднимаюсь по лестнице. Открывая скрипучую дверь, и в тусклом свете масляной лампы тщательно изучаю соломенный матрас. Мало ли на нём могут быть насекомые или неприятные сюрпризы от предыдущих постояльцев. К счастью, всё чисто. Я начинаю сомневаться, вдруг Лем не придёт ночной исходи. Скоро начнёт светать, и я окончательно убеждаюсь, что спать буду одна. Если смогу заснуть, Какое-то время я пытаюсь читать при свете свечи тоненькую книжку, забытую другими гостями. История про мальчишку, который нашёл и выкормил щенка. Но щенок вырос в волка и вскоре начал убивать овец, а семья только за счёт овец и жила. Увы, но от чтения мне становится только хуже. Со стоном выбираюсь из постели, одеваюсь и крадусь по коридору к лестнице. Отту да трактир виден как на ладони. Но открывшаяся картина меня поражает. Здесь почти никого. Кувшины убрали. Стулья перевернув поставили на столы. И только наш стол не пустой. На скамье, закрыв глаза, лежиталис, а напротив неё я вижу Лема и Натаниэль. Они сидят рядом, и воздух между ними так сгустился, что его можно резать. Они не просто не глядят друг на друга. Они избегают даже смотреть в одну сторону. И я с лестницы чувствую, что им это удаётся с трудом. А вот четвёртого человека за столом я замечаю не сразу. И каково же моё изумление, когда я понимаю, что это местная служанка. Она сидит на табурете с краю стола, такая маленькая. Интересно, ей хоть что-нибудь видно из-за столешницы? Служанка что-то говорит. А Натаниэль с Леомом слушают. Слов не разобрать. Надо подобраться ближе. Однако стоит мне встать на первую деревянную ступеньку, та громко скрипит, привлекая внимание Леома. Он спешит ко мне навстречу. Мне остаётся 3 ступеньки, когда Леом, оказавшись у подножья лестницы, обнимает меня за талию и прижимает к себе так крепко, что я чуть не теряю равновесие. Малин, поцелуешь меня, шепчет он. И я дарю ему долгий поцелуй. Затем тихо спрашиваю: Хватит тебе? Мало. И прости, что я повел себя так. Что случилось? Всё ведь в порядке. Нарочно говорю я любимой фразу Лема. Ничего не в порядке. Бормочет он, касаясь губами моей шеи. Я немного отстраняюсь. Ты Ревнуешь меня? К Натаниэлю? Лем прикрывает глаза, и я вижу, как он измучен бессонницей. Как тут не ревновать? Все эти месяцы он был с тобой, а я? И ты тоже. Что потом уверяю его я: всегда. Однако Лем качает головой. Нет. Меня рядом не было. Я благодарен ему, что он был с тобой, что стал тебе честным, верным, замечательным другом, но во имя костей, лежащих на дне бездонного ущелья. Я ненавижу его за всё это. Прерывисто вздохнув, он утыкается лицом мне в плечо. Прости. Запустив пальцы ему в волосы, я прижимаюсь ещё ближе. Ты прав. Говорю я так тихо, что слышит меня только Лем. Натаниэль был рядом, когда я чувствовала себя плохо. Но он не заменял мне тебя. Несмотря на одиночество Я не позволяла этому случиться. Смотрю он на Натаниэля, затем снова на Лиама. И вдруг многое обретает смысл. С Натаниэлем мне было не так одиноко. Мы с ним просто очень похожи. Знаю, звучит безумно, но мы оба по тебе скучали. И ты мне не ненавидишь его. Лиам тихо смеётся, будто я пошутила, а мне становится ясно. Он не помнит, что сотворил в тот магический микогонии и волшебства. Вдруг дверь распахивается с хрустом, впечатываясь в стену, и мы с Леом вздрагиваем. Опираясь на посох, в трактир входит какой-то мужчина. На мехе его шубы и кончиках длинных лохматых волос сверкают сосульки. И вместе с незнакомцем в трактир проникает свет начинающегося дня. Утреннее небо переливается золотым, оранжевым и розовым. И всё это действо цветов вспыхивает у меня в голове. Лиаскай просыпается. И её шёлковые нити сияют, как и само утро. Стараюсь отмахнуться от всего этого, чтобы не дать Лиаскай взять над собой верх. Но она мгновение меня завораживает так сильно, что я перестаю бояться. Маргаю И грязный бар неожиданно озаряет разноцветным сиянием. Мгновением позже я понимаю, что происходит. Лиаскай показывает мне мир своими глазами. Я вижу то, что видит она. Благодаря ей магия всех присутствующих получает свой особый цвет. Натаниэль окутан зелёным тёплым мерцанием, словно вокруг него вьётся целая стая светлячков. Мая магия тоше зелёная, как у Натаниэля, но темнее, местами переливается синим. Она плотная, похожа на немного потёртое ласкотное одеяло. Блеск вокруг служанки, которая может и не служанка вовсе, напоминает кристально чистый ручей, который тонкой плёнкой стелится по камням. Так же выглядит магия незнакомца, стоящего в дверях. Вокруг Лиама ничего нет. Никаких проблесков или вспышек. Его магия почти невидимая. Она будто застенчиво маскируется среди чудес этого мира. Однако, приглядевшись получше, я успеваю заметить, как она вспыхивает разноцветными искрами. Не хватит слов, чтобы назвать всё множество красок, которые таятся в этой магии. Лем, шепчу я. Он как-то странно смотрит на меня. как будто видит во мне не майлин, а королеву. Это должно встревожить меня, напугать. Но сейчас всё кажется правильным. Ты понятия не имеешь, как сильно ошибаешься. Вдруг раздаётся страшный грохот. Я отвлекаюсь на него, и краски исчезают, будто их и не было. Дверь закрыта, и утро больше не заглядывает в трактир. Но отвлеклась я не поэтому. Незнакомец широкими и тяжёлыми шагами направлялся к моим спутникам и по дороге задел стол, который от удара перевернулся. Ругаясь, он потирает колено, которым столкнулся о стол. Подбежав к незнакомцу, маленькая служанка обнимает его и так сильно хлопает по спине, что любой другой не устоял бы на ногах. Служанка едва достаёт незнакомцу до пупка, а они оба тем на коже амисенцы. Но на первый взгляд общего у них мало. И всё же я догадалась, кто они. Магия у них одинаковая, кристально чистая. Это и есть близнецы из Бельдара? Кивнув, Лем виновато отводит взгляд. Почему вы мне сразу не сказали? Потому что в трактире была толпа народу, отвечает вопросом на вопрос Лем. Можно подумать, я бы нас выдала, хочу ответить я. Но ну, надо признать, Порой мне сложно скрыть любопытство. Внимательный наблюдатель точно заметил бы мои заинтересованные взгляды, даже если бы я изо всех сил старалась не смотреть. Даже теперь, когда мы тоже сели за стол, я ничего не могу с этим поделать. Надо бы ещё несколько столов поставить. Так сможем принять ещё больше людей. Советуется служанка с братом, который в задумчивости смотрит куда-то мимо неё. Прости, не ждала тебя так рано. Какое до дела, интересуется он. Лучше некуда. В его смехе слышится облегчение, гордость и уважение к этой маленькой девушке. Девушка заботливо помогает брату обойти стулья, и они садятся за стол костяным. Только теперь до меня дошло, что брат слепой. Он расфокусированным взглядом смотрит куда-то сквозь меня. Почему-то его янтарные карие глаза кажутся мне знакомыми. Лиаскай тоже реагирует на его взгляд. Лопать его покалывает. Не понимая, о чём Лиаскай хочет мне рассказать, но я знаю, это что-то очень сильное, эмоциональное. Оно переполняет меня. И я гоню Лиаскай прочь, пока не чувствую, что снова осталась одна. Алис просыпается. В отличие от Лиама и Натаниэля, которые держатся от гостя на почтетельном расстоянии, Она вскакивает и в знак приветствия крепко его обнимает. Ваше величество, торжественно произносит она, заставляя меня вспыхнуть. Позвольте мне представить вам близнецов. Это Камаил и Серафина. Глаза у Серафины янтарные, как и у брата, но кажутся светлее из-за чёрной подводки на веках. Разглядев её получше, я вдруг понимаю, почему от цвет их глаз показался мне знакомым. И имена у них как у ангелов из культуры моего родного мира. Как и у Натаниэля. Натаниил. Осторожно, не прогляди в ней дыру. Правильно истолковывает моё молчание Камаил. Да, наверное, Лиам и другие поступили мудро, позволив мне подумать, что Серафина просто служанка. Потому что сейчас я смотрю то Анна Натаниэля, то на близнецов, ища и ещё сходство и различие. Наверное, Нет. Совершенно точно. Близнецы приходятся на Таниэля с старшим братом и сестрой. Тогда почему они так странно друг к друга относятся? С тех пор, как я снова спустилась в трактир, Натаниэль не произнёс ни слова. Про простите, пожалуйста. Запинка и говорю я, понимая, что всё испортила. Меня зовут Майлин. Я надеялась, что вы сможете помочь мне. сбросить груз с души, назовём это так. Сидящий рядом со мной Лем напрягается. Заметив это, Серафина широко улыбается ему. Не мне. А Лем-то нам не доверяет, говорит она, обращая взор то ли к Маилу, то ли к самому Лему. На той из причин удаление винкуласа далось нелегко. Я не горю желанием пережить это ещё раз и не хочу, чтобы с Мален произошло то же, что и со мной. Это была наша первая попытка, успокаивает меня Камаил. Тогда мы ещё не знали своего дара. И что это за дар? я беспомощно смотрю на Натаниэля. Между его бровей пролегла морщина, будто он много часов над чем-то размышлял. В нашей семье, объясняет Серафин, многие владели магией. Большинство наших предков междумирцы, но бывало, что рождался масочник. Кто-то понижает голос, будто мы в трактере не одни. Элиткач снов. Какой позор, с сарказмом комментирует Лем. Серафина смотрит на него, будто предлагая сказать что-нибудь ещё, но Лем молчит, и она продолжает свой рассказ. Мы с братом вместе росли в утробе матери, и всё указывало на то, что мы магически одарённые и носим в себе наследие клана. Правда, наследие двух разных кланов. Я задумчиво кивает. Магия одного клана часто не ладит с магией другого. Мама говорила, что мы дрались не на жизнь, а на смерть ещё до рождения. Весело добавляет Камаил. Как видите, победила я, усмехается Серафина. Но, «Ну, конечно, корлица. Братишка, хорошо, что ты не знаешь, как уродлив, не то бы расплакался. Алис хохочет, а у меня возникает странное чувство. Будто я не первый день знаю этих непохожих близнецов, и они мне давно нравятся. Серафина снова обращается ко мне. Сама видишь, Камаил самый уродливый придурок в городе. Не могу согласиться. Есть нечто очень отважное в его больших янтарных глазах, в чёрных спутанных кудрях, лёд на них растаял, превратившись в изящные, будто жемчуг, капли. Тогда почему он бродит по диким землям? Пока я в одиночку управляю трактором. Бегу от назойливых женщин, отвечает Камаил, откидываясь на спинку стула и скрещивая длинные ноги. Серафина закатывает глаза. Вернёмся к тому, о чём ты ещё не знаешь, Майлин. Мы чудом пережили ту беременность. Однако моя магия и магия Камаила разрушили друг друга и исчезли. Тут Серафина делает паузу. Во всяком случае, мы так думали, пока не выяснили, что всё не так просто. добавляет Камаил. Наши магии слились во что-то новое. Название этому явлению нет, поскольку прежде такого ещё не случалось. Мы можем забирать магию. Минус на минус даёт плюс, только наоборот, предполагаю я. Кивнув, Натаниэль наконец выдавливает из себя одно единственное слово. Примерно. Лем, продолжает Серафин. Стал первым На ком мы попробовали свои силы? Сначала Комаил, затем я. Но только вместе мы добились успеха. И это было невероятно. В её голосе звучит такое воодушевление, что у меня по коже бегут мурашки. Лео, та попытка чуть не стоила жизни. Он неподвижно сидит рядом со мной, стараясь ничем не выдать, какие чувства его обрывает. И это было только начало, тихо и веско произносит Комаил. Тогда мы сочли необходимым разбить винкулос, чтобы окончательно уничтожить магию. А позже поняли, что всё гораздо проще. Серафина переводит взгляд на Алис, которая в радостном удивлении распахивает глаза. Вы прочитали мои записи. Они правда помогли. Серафина с благодарностью кивает. Ещё как? Не знаю, где ты раздобыла те заметки о чераносцах, но они натолкнули нас на правильный путь. Теперь мы знаем, что Винкулас уничтожать не нужно. Под столом я осторожно беру Лео Мазаруко. Представляю, как тяжело ему это слышать. Однако он по-прежнему делает вид, что не верит в успех нашей затеи и не собирается принимать в этом участие. Серафина внимательно разглядывает нас всех. Она задерживает взгляд на Натаниэле, и дружелюбие в её улыбке превращается в нежность. Сам Винкулос не имеет сил. Магия заключена в нём будто крошечные осколки драгоценного камня в золоте. Этим Винкулос отличается от Тиары Стелларис. мелькает у меня в голове. Корона не из золота. Она создана из значных небес, из чистейшей магии. Мы выяснили, что можем забирать у Винкулоса его силу, заменяя одно заклятие от чераноссов на другое. И всё без ущерба для самой магии. Лиам вздрагивает. Кроме меня никто этого не замечает. Точно никто. Нет. Словно на мгновение потеряв над собой контроль, Натаниэль бросает на Лиама быстрый взгляд. Так значит, Натаниэль прочищает горло. Вы можете её нейтрализовать? Мы потушим чары, обещает Камаил. Разобьём твои цепи, если это ты этого хочешь. Как этого можно не хотеть? Натаниэль пропускает слова брата мимо ушей и указывает на меня. Мы пришли из-за неё. Вам известно, кто она. И ей вы помочь можете? Колени у меня под столом начинают дрожать. Только что я держала Лиама за руку, а теперь он держит меня. Взяв меня за другую руку, Серафина вкладывает её в большую, заскорузлую, грязную ладонь Камаила. Воцаряется молчание. И я боюсь, что все услышат, как бьётся моё сердце. Ты хочешь, чтобы она покинула тебя? Наконец спрашивает Камиль. В его голосе звучат бархатистые тёмные нотки. И я почему-то думаю о горячем шоколаде. Кажется, будто на столе прямо передо мной стоит чашка с этим напитком. Мне нужно. Она убьёт меня, если Нет, мягко перебивает меня Камиль. Я спрашивал не об этом. Жизнь убивает нас всех. Я спросил: хочешь ли ты, чтобы она покинула тебя? Разумеется, вертится у меня на языке. Я пытаюсь сказать это вслух, но не могу. Не знаю, шепчу я. Да. Но в то же время нет. Она набирает силу, подорочонно вздыхает Серафина. Она имеет в виду ни меня